Сделали обыск, когда нас с женой не было дома. Что взяли? Ничего, оставили ухо. Леденцов еще раз посчитал количество у его ушей, все были на месте. Пришлось уточнить, ухо жены? Нет, игрушечное, сделанное из кожи, как предупреждение. Так, еще что? Разбили машину кувалдой. В парке натравили на меня из кустов собаку. Какой породы? свирепая. Я таких и не видел. А кита ину? Японский шпиц? Нет, не шпиц. Лайла? Молча вцепилась. Значит, Бесенджи, собака из Конго, лайт не умеет, но кусается. А чтобы не прокусила, надо носить вот такие одежды. Майор подошел к вешалке и огладил ладонью свою широкую регланистую куртку. видимо, из какого-то технического материала и цвета странного, серовато-желтого, кое-где светлевшую ярко, словно там вымазали свежим желтком. Полюбовавшись, Леденцов сел за стол и спросил строго, чтобы отогнать липучий сон, что еще. — Сегодня утром выхожу из квартиры, а прямо передо мной висит петля. — Какая петля? — Веревочная. — Зачем? — Не смог майор воспринять подобную экзотику. «Намек? Что меня ждет?» Здравая тревога вытеснила алкоголь. Леденцов огляделся трезво. Чем он занят? Пьет с дезодорантом, изучает ухо гражданина Рухлина, а убийства не раскрыты, группа братков недоразработана, в Сбербанке стену взорвали. «Гражданин Рухлин, говорите, спонсоры из фирмы «Интервест»?» «Именно». «Хорошо, проверим». Майор вывел слово «Интервест», пририсовав к последней букве повисшую веревочную петлю. Кончив работу с иконами, накладывал патину, он стал у неоконченной картины, у которой задерживался каждую свободную минуту. Осуществимо ли то, что он задумал? Чтобы взгляд с картины лишал женщин воли так же, как их лишает его взгляд. И этот картинный взгляд должен быть прекрасным, И жутким. Для рождения прекрасного нужна не красота, а искривление нормального до да безобразия. Стандартным, обычным, спокойном рождается стандартное, обычное, спокойное. Чтобы родился алмаз, нужно спокойные породы смять вулканическим взрывом. Чтобы береза стала ценной, карельской, ее должен поразить вирус. Чтобы появился художник, нужна исковерканная жизнь». Выходит, что за разрыв земных пластов, за повреждение березы вирусом и за испорченную жизнь художника природа расплачивается алмазами, ценной древесиной и талантом. Художник верил, что его взгляд своей загадочностью озадачит мир, как черный квадрат Малевича, удивит всех необычностью, как работы импрессионистов, и за него тоже будут давать на аукционе Кристи миллионы долларов – как, скажем, оценили полотно Ван Гога, портрет доктора Гаше». Художник снял рабочую одежду, прошел в ванную и старательно побрился станком жилет. Для эластичности кожи втер в нее гель, применяемый после бритья. Затем взялся за одежду. Брюки светлые, почти белые. Рубашка пестрая с рисунком, рисовое зерно. Галстук ровный, серый, с остальным отливом. Куртка легкая, темная, свободная, тоже с металлическим блеском. ботинки из кожи теленка. У бара он задумался, но не бутылки выбирал, а прислушивался к своему настроению, чего в этот вечер хотела душа. Остановился на белом грузинском вине рети налил полный бокал и выпил просто как минеральную воду, а вот пирожное Наполеон смаковал, буквально отщипывая губами сладкие лепестки. Выйдя на улицу, он свернул во двор, зажатый двумя старинными домами. Красная иномарка Volvo 850 отозвалась писком, Он сел за руль и включил двигатель. Тот заработал почти бесшумно, как хороший холодильник. Только вчера пригнали из автосервиса, где отрегулировали клапаны, заменили фильтры, проверили бензонасос и промыли тормозную систему. Он полюбовался ореховой отделкой приборной панели и вырулился двора. Ехал медленно, словно прогуливался по улицам города. Круизер автоматически поддерживал заданную скорость. На перекрестке в глаза бросилось женское лицо, лицо Мадонны, обрамленное черными завитками прически.